Глава 19. По шарам. параф Ратвер куда-то свалил. А бал, между тем, продолжается, хотя и чувствуется вокруг некая напряженность. Ликаны явно ощущают себя не в своей тарелке. Ну да, их отец так и конфузился, а значит, жди беды им. Он может сорваться и поотрывать пару голов. Меня же больше волнует, что принцесса Элисра. Тоже словно сквозь землю провалилась. Вот с ней бы не мешало потолковать по душам. Да только телепатическое сканирование не находит ее в зале. Беда! «Даже нормальной еды нет», — ворчит Светка, которая всеобщая встревоженность до лампочки. «Одно только мясо, а музыка — сплошное завывание. Ни мазурки, ни вальса». «Даня, ну что это за бал?» Да, бывшая Соколова такая. Только что она назвала высшего грандмастера хамом. Учитывая его суперслух, он наверняка все слышал. Но ее это нисколько не волнует. Скорее всего, она уже и забыла об этом. — А у вас, значит, на праздниках угощений и музыка более изысканы? — раздраженно спрашивает Кенрис. Король волков тоже выглядит сметенным и раздосадованным. И все из-за Ратвера который неизвестно, что выкинет. «Как-нибудь я проведу бал в Таверине по правилам моего мира», — усмехаюсь. «И надеюсь, вы сможете прийти». «Я тоже надеюсь», — рычит король. «Простите, мне надо ненадолго отлучиться». Едва Кендрис отчаливает, как на его месте тут же возникает принцесса Айра с милым оскалом волчонка на нежном личике. «Прямо метеор!» И как только она двигается так быстро и плавно в этом пышном платье? Загадка. Конунг, не потанцуйте с именинницей? Хлопает она длинными ресничками. Пока праздник не закончился преждевременно. А разве есть к этому предпосылки, ваше высочество? Притворно удивляюсь. Дядя Ратвер при всем своем могуществе очень не Продолжает улыбаться Айра. Когда что-то идет не по его плану, людям вокруг перепадает несладко. «Да вы что?» Я цокаю языком. Власть развращает конунг. Уж вам ли это не знать? Вы ведь тоже сильны. «Не будем же терять время!» Предлагает она свою руку, как будто сейчас белый танец, и дамы приглашают мужчин. «Будь начеку!» Предупреждаю Светку, беря острые пальчики юной ликанши. «Угу», — скучающе отвечает блондинка. Мы с Айрой оказываемся на танцполе. Грация у нее поистине звериная. Она двигается легко и плавно, она чем-то даже напоминает гепару, несмотря на то, что звериная суть у мутантки искусственная, а принцесса происходит от волков. Часть моего сознания остается со светой. Сейчас, когда моя жена одна — Ратвер может к ней подскочить, и необходимо контролировать ситуацию, даже создавая видимость своего отвлечения. Я без понятия, почему братим пялился на мою супругу, но все его позерские выкрутасы слишком наиграны. Чутье мне подсказывает, что это очень-очень неспроста. «Вы можете пообещать мне одну вещь, Конунг?» Мурлычет между тем Айром. «Сделаю все возможное, если это не идет вразрез с целями моего рода иконунгства», — лаконично отвечаю. «Сразитесь со мной насмерть», — кокетливо хлопает она ресничками. «Но не сейчас, а ближе к концу вечера». «Да, женщины мне делали разные предложения, но ликанка только что перепленула всех по оригинальности». «Забавная просьба», — небрежно улыбаюсь. «Я подумаю об ее исполнении». «А вы случайно не знаете, почему Ратвер пялился на мою жену?» «Она у вас настоящая красавица», — просто отвечает принцесса, сверкнув желтыми глазками. «И тут с ней не поспоришь, только вряд ли уж в этом все дело». Между тем Ратвер снова появляется в зале. «Уже переварил свой конфуз?» мрятся золотом на руках и шее, он решительно идет прямо к светке. Я плавно передвигаюсь по паркету ближе к блондинке. В то же время активирую жар серки на браслете жены. И внутри бывшей Соколовой пробуждаются сознания опаснейших зверей, которых когда-либо удавалось поймать Горнарудовым. Это хватит, чтобы задержать оборотня в случае чего? А дальше уже и я сам вступлю в игру. Но, похоже, Ратвер не собирается конфликтовать, а потому стоит его послушать. А вот что-нибудь прояснится. Мне не нужно напрягать органы чувств. Сейчас я вижу и слышу глазами Светы. Великий грандмастер, пафосно потряхивая золотыми браслетами, начинает. «Леди!» «Сами вы леди. Я сударыня!» Дерзко отвечает Светлана в своей манере. «Хм...» Оборотень застывает в паре шагов от Светки. На его лице мелькает растерянность, Он шумно раздувает ноздри и вонзает яростный взгляд в блондинку. Ее запах. Что это еще за дерьмо? <скохи> Он резко сгибается и хватается за промежность. — Кого ты дерьмом обозвал? Возмущенно кричит блондинка, оправляя подол платья. Ее нога выстрелила молниеносно, даже я едва успел уследить. Оркестр обрывает музыку. Публика? в ужасе оборачивается на мою жену и организатора. «Ой, все, надо срочно спешить. Я в мгновение ока оказываюсь рядом с блондинкой. Светка в своем репертуаре не стала терпеть и просто пнула высшего грандмастера по причиндалам. А я ей заранее передал уйму энергии. Да и один из ментальных зверей в ее голове отвечает как раз за силу». Так что она способна своими ножками дробить армированные бетонные плиты. Даже про отец Ликанов прифигел и согнулся чуть ли не пополам. Прямо по фарам! Ты не моя истинная пара! хрипит оборотень, с трудом разгибаясь. Конечно, нет, придурок! Я замужем. Правый кулак блондинки вминается в щеку оборотня и его поводит назад на пару шагов. На щетинистой щеке четко вырисовывается отпечаток обручального кольца. «Свет, притормози!» Я заслоняю с собой жену. «Эй, Ратвер, нам придется выяснить возникшее недоразумение». «Она подняла на меня руку!» Сипло рычит оборотень. «И ногу, согласно киваю. Такое случается, когда в обход приличий подходят к чужим женам». «Женам!» Яростно рычит оборотень через силу выпрямляясь. Глаза его горят бешенством. «Я не вижу здесь твоих жен, филинов. Только одну бешеную. Где они? В приглашении явно говорилось, что ты должен прийти со всеми женами». «С кем я приглашен, вовсе не твое дело, оборотень». Ледяным тоном отвечаю. «Приглашение было от короля Кенриса. Причём тут ты? Ты не король Ликании». Если я правильно помню, ты организатор, который не должен вмешиваться в конфликты на боевом материке. Он сжимает кулаки. Кажется, еще секунда, и он обратится в зверя. И тогда начнется настоящая потеха. Что ж, хотелось бы потянуть еще хотя бы пару месяцев до смертельной драки со вторым высшим грандмастером в моей жизни. Но в целом у меня уже есть чем удивить волчару. Ратвер бросает взгляд на свету и втягивает носом воздух. «На тебе ее украшение!» Затем резко разворачивается и уходит прочь, отталкивая попадающихся по дороге ликанов словно тряпичные куклы. Удивился не только я. Все волки вокруг пороняли нижние челюсти. Даже принцесса Айра восклицает пораженно. Ее глаза широко раскрыты, а голос дрожит от неожиданности. Да ладно, просто ушел? Дядя Ратвер, ты ли это? Согласен с Ликанкой, это странно. Даже очень. Но зато кое-что понятно. Значит, Ратверу невыгодно убивать меня или Свету, съездившую ему по шарам. Ну, по крайней мере, собственноручно. Не факт, что он не пошлет еще тайных киллеров. Но! Шокированная тишина затягивается. И это замечаю не только я. Почему затихла музыка? Громко возмущается Айра, и оркестр возобновляет игру. Поначалу не стройно, хотя этим скулежом струн можно наслаждаться в любом виде. Я оглядываю зал. Ратвер вряд ли уже вернется, а король Кенрис тоже куда-то исчез. Однако в дальнем углу зала появляется принцесса Дроу, с которой организатор танцевал. Выглядит она разбитой и подавленной, тонкие руки дрожат, лицо бледное. Похоже, что за первоначальный конфуз с танцем Ратвер каким-то образом сорвался на ней. «Свет, побудь пока одна», — сообщаю блондинке, «и не пинай оборотни без сильной нужды». «Да, это скотина сам первым начал, Даня». Бывшая Соколова возмущена до глубины души. Я спешу к принцессе Элиссри. По пути меня пытается занять принцесса Айра, но я просто игнорирую ее волчью улыбку и кокетливый голос, даже не вслушиваясь. Пускай она спишет это на шок от общения с Ратвером. Плевать. Когда я оказываюсь перед остроухой Дроу, она даже не замечает меня. Настолько тяжело ее состояние. «Позвольте заметить», — улыбаюсь, — Очень необычно видеть ваше высочество на боевом материке. Элисра поднимает растерянные глаза. Я здесь впервые. Натягивает она вежливую улыбку на губы. Не скажу, что здесь мне нравится. Местные жители слишком уж одичалые. Сразу видны проблемы отсутствия цивилизации. Эли все такая же надменная. С улыбкой замечает лакомка, которая все еще подключена к моим органам чувств. «Интересно, она по-прежнему спит со своим плюжевым медвежонком Топ-Топом?» «Как поживает сударь Топ-Топ?» Вслух спрашиваю на полном серьезе». Девушка испуганно хватается за антипсионическую брошь на груди. «Господин Филинов, у вас либо поразительные телепатические способности, либо потрясающие шпионы. Либо я просто женат на вашей подруге детства», замечаю с улыбкой. «Все мои подруги детства мертвы», — заявляет девушка с бескомпромиссным выражением лица. «Значит, не все», — отвечаю. «И кто она?» Принцесса недоверчиво прищуривается, взгляд ее становится колким и подозрительным. «Откуда мне знать, что вам можно доверять эту информацию?» — спрашиваю. «Вы спутница Ратвера». «Не по своей воле». Тихо-тихо проговаривает Элисра, оглядываясь по сторонам. Похоже, Ратвер действительно ее запугал. Впрочем, из одного лишь страха тоже можно быть неплохим шпионом. «Тогда дайте мне хоть что-нибудь на Ратвера», — предлагаю. «Он член организации, а значит, если есть преступления, которые другие организаторы не одобряют, то его могут взять за холку». Элисра замирает, обдумывая. Много лет назад ликаны покинули боевой материк и уничтожили народ Альф. Я ощущаю, как напрягается лакомка. Продолжайте. Считается, что ликаны уничтожили всех Альф. Сбавив тон, почти шепотом произносит принцесса Дроу. Но это неправда. Правда в том, что это ратвер организовал нападение на Альф, чтобы обменять их в обители мучений. Мои родные живы? Восклицает лакомка, но ее никто не слышит, кроме меня. «Мои подданные! Мои друзья!» Милинда, спроси ее! Пожалуйста, спроси!» «На что обменять?» «Спрашиваю я совсем другое, но не менее важное. Сейчас не до эмоций, да и лакомку выдавать нельзя. Я пока не могу полностью доверять Алиссре. Пускай даже она и даст мне компромат на Ратверам. на «Напсаликанов!» Тихо выдыхает принцесса Дроу. Простите, я больше не могу говорить. Я боюсь. У волков острый слух. Свяжитесь со мной позже, если сможете. Престыженно опустив голову, принцесса торопится прочь. Ее шаги быстрые и неровные, а я задумчиво смотрю ей вслед, отмечая ее точеную спину. Что у альвов, что у дроу поразительная стройность, словно каждая их мышца идеально вылеплена. Даже в смятении и подавленности они сохраняют свою необыкновенную грацию. Значит, пес. Но у люканов есть только один пес Это багровый зверь Кербер, главный конкурент золотого дракона по силе на боевом материке. Выходит, что пёсик не местный, а заемный, обмененный в некой обители мучений. Да, ну и название. Я возвращаюсь к Светке и внимательно смотрю на нее. «Как там, Ратвер сказал, — ее украшение. Значит, оборотню нужна была не Света, а кто-то из других близких мне девушек, чей запах блондинка носит на себе». «Но кто именно?» «Сегодня Светка надела кучу украшений. Сережки-лакомки, брошка-милы, браслет с серками Насти». Подозрение падает в первую очередь на лакомку, но не только. Даритель Камилы — один из ценнейших даров в мире, а Настя, между прочим, волчица-оборотень, как и Ратвер. Блондинка замечает мой изучающий взгляд. «Даня, у меня что-то не так с платьем?» — беспокоится бывшая Соколова как истинная девушка. «Или с прической?» «Скорее со всем этим недобалом». Отвечаю глядя на скуку вокруг. «Думаю, можно отчаливать. Здесь нам больше нечего делать». Но так явно не считает здоровый ликан, что широким шагом подходит к нам. «Эй, ты!» Ощеривает он клыкастый рот в ореоле рыжей бороды. «Твоя женщина не умеет себя вести. Она отнеслась неуважительно по отношению к величайшему волку. Ты про Ратвера, что ли?» «Удивляюсь». «А что он так свалил, если имеет к нам претензии?» «Я... я... не знаю», — растерялся Рыжик. Видимо, ему велели привязаться ко мне, а повод нормальный не дали. Вот он и импровизирует как может. «Ладно, ты защищаешь честь другого мужика. Поталкиваю здоровяка быстрее рожать мысль. А то мы весь день здесь простоим. Видимо, у ликанов это считается нормальным. По-моему, странно это, но не мне судите, так что опускай». «Ну и что дальше?» «Поединок!» — выплевывает разъяренный ликан, видимо, раздосадованный, что не выходит складно обвинить меня. «Или ты трусливый заяц?» «Нет, я не логоморф. С чего ты вообще взял?» — удивляюсь. «Логоморфы — это раса боевого материка, произошедшая от семейства Зайцевых. Очень борзые и бесстрашные ребята, по слухам». «Да я не про логоморфов!» — морщится Рыжек. Ему явно не хватает словарного запаса, складно связать несколько предложений. «Я про других зайцев!» Я продолжаю недоуменно смотреть на него. «Не слышал ни о каких других зайцевых расах». «Эм, э, ну я не про этих. Ладно, неважно. Ты согласен на поединок?» «Давай разберемся», — киваю. Рыжик оборачивается к слугам и кивает. Те, даже не уточняя столь подробную команду, сразу же засуетились чтобы подготовить арену посреди зала полони настилают черной материей от которой веет легкой магией, наподобие опрыскивающих зелий. похоже это огнеупорное и прочное покрытие которое убережет паркет в зале появился пропавший было кенрис выглядит король невеселым. может из за ратвера а еще он явно возлагает большие надежды на рыжика иначе зачем подходить к нему И требовательно хлопать по плечу. Будь начеком, по привычке бросаю светки. Да, поняла, поняла, дуется она. На арену я выхожу с включенными легионерами. Несмотря на косные зайче, рыжик сильный мастер. Налицо ежедневные тренировки и постоянные бои на грани. Да и не привык я относиться к бою как к попало. Какой-то лекан в стороне, видимо, судья, объявляет начало боя. И мы с противником облачаемся в доспехе. Рыжик оказывается огневиком, что редкость для его расы. А я оказываюсь самым быстрым стрелком на Диком Западе. Сигнал к бою прозвучал, и рыжик не успевает выпустить ни одного фаербола, как его с головой накрывает голод тьмы. Жующий скрежет железных зубов раздается по залу. Но рыжик не сдается так легко. Вырвавшийся из темного облака, Он тут же попадает в мой электрический вихрь. Вихрь свирепо окружает его, и туда же летят пси-гранаты, взрываясь и разрывая его сознание на куски. Рыжик быстро кончается, и теперь его душа уже мчится по радуге в неизведанной дали. Я же не спешу покидать арену. Спасибо за гостеприимный прием, король Кенрис. Пользуясь случаем, громко обращаюсь к главному лекану. И прощайте, мне пора домой. Не торопитесь, Конунг. На арену вдруг вступает принцесса Айра с решительным выражением лица и поднятыми бровями. Ее глаза сверкают вызовом, а на губах играет тонкая улыбка. Вы обещали подумать над боем со мной. Прошу, примитесь за раздумья немедленно, а я тем временем попытаюсь склонить вас к выгодному для меня решению. И принцесса атакует.